«Бурные вместе вздымают огромное облако праха!» Так засвирепствовал общий их бой. Ротоборцы пылали каждый друг с другом сразиться и резаться острою медью. Грозно кругом зачернелось ратное поле от копий длинных, убийственных, частых, как лес».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 Сыны многомощные Крона двум племенам браноносным такие беды устрояли. Зевс Трояном желал и Приамову сыну победы славой венчая Пелида царя. Но не вовсе крани он храбрых Данаев желал истребить под высокой троей. Только Фетиду и сына её прославлял он героя. Бог Посейдон укреплял Данаев, присутствуя в брани,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 Орфионея сразил Кобезийца, недавнего в Граде, в Трою, недавно еще привлеченного Бранную Славой. Он упрямо Кассандры, прекраснейшей дочери старца гордый просил без даров, но сам совершить обещал он подвиг великий, из Трои изгнать меднолатных Данаев. Старец ему обещал, и уже за него согласился выдать Кассандру, И ратовал он, на обед положася. И Доминей на него меднажальную пику направил И поразил выступавшего гордо. Ни броня, коей блистал, не спасла, Углубилась во внутренность пика. С шумом он грянулся в прах И, гордяся, вскричал победитель. «Африаней! Человеком тебя я почту величайшим!» «Ежели всё то исполнишь, что ты исполнить обрекся сыну Дарданову, дочерь тебе обещал он с супругой, то же и мы для тебя обещаем и верно исполним, выдадим лучшую всех из семейства Тридова дочерь, к браку невесту из Аргаса вывезем, если ты с нами трою разрушишь прямову, град устроением пышный». «Следуй за мной! При судах мореходных с тобой мы докончим брачный сговор! Не скупые и мы на приданые сваты!» Рек и за ногу тело повлек сквозь кипящую сечу крицкий герой. Но за мертвого мстителем Азии явился, идя пред конями. Коней за плечами храпящих правил клеврет у него».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 Азий таков пред своей колесницей лежал распростряся, Скрипом зубов раздирая руками кровавую землю. Но возница его цепенел, растерявшийся в мыслях, Бледный стоял и не смел, чтобы от рук враждебных избегнуть коней назад обратить. И его антилох-бранолюбец пикой ударил в живот». И от смерти немедная броня, коей блистал, не спасла, углубилась во внутренность пика. Он застонал из прекрасно составленной пал колесницы. Коней молодой антилох благодушного Нестора Отрсль быстро от воинств троянских угнал к меднобронным ахейцам.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 «Нет, не без мщения Азии лежит. И теперь уповаю, Вшедший в широкие двери Аидова мрачного дома, Сердцем он будет возрадован. спут не дал я герою!» Так восклицал. Аргивяна скорбили надменного речи. Более ж всех антилоху воинственный дух взволновали. Он, невзирая на скорбь, Не оставил сраженного друга, быстро примчась заступил и щитом заградил светлобляшным. Тою порой, наклоняся под тело, почтенные други Эхиев сын Микистей и молодой благородный Аластер к черным судам понесли гипосида печально стеная.